Глава пятая. Не знаю, сколько я спала, но совершенно не выспалась. Голова болит, но я заставляю себя открыть глаза. Темно. Комнату освещает только слабое мерцание экрана окна. Протягиваю руку, чтобы включить ночник, и шиплю от боли в запястье. Что с моей рукой? Сажусь и дотягиваюсь до ночника левой, щурюсь от ярко вспыхнувшего света. Хмуро смотрю на забинтованные запястья. Что за поворачиваю голову в сторону окна, экран транслирует рыжие барханы пустыни. Над песком поднимается марево от палящих лучей солнца. Облизываю губы и сглатываю. В горле сухо, как в той пустыне. На прикроватной тумбочке очень, кстати, стоит графин с водой и перевернутый дном вверх пластиковый стакан. Стою. И вскрикиваю от боли в лодыжке. Сажусь обратно. И прикусив губу, борюсь со слезами. Что Смит сделал со мной на очередном тестировании? И почему я ничего не помню? Тянусь к сложенной аккуратной стопке одежды, лежащей в изножье кровати. Белые спортивные брюки того же цвета, футболка и носки. На полу нахожу кроссовки, тоже белые. Одеваюсь очень медленно потому что помимо запястья и лодыжки у меня, оказывается, болит все тело. Меня били? Ничего не понимаю. Обычно тесты направлены на какую-то одну область. Все мое тело еще ни разу не истязали. Подползаю к подушке, опираясь только на здоровую ногу, отодвигаю в сторону книги, беру стакан, наливаю воду и делаю несколько маленьких глотков. Хмуро смотрю на книгу, лежащую сверху. Ставлю стакан на тумбочку и беру ее. Рассматриваю красочную обложку, глаза цепляются за название. Природа Северной Америки. Водоемы и пещеры. Пещеры. Воспоминания лавины обрушиваются тумане сознания и зрения. Книга выпадает из рук и с грохотом приземляется на пол. Ошеломленно смотрю по сторонам. Нет, не может этого быть. Меня вернули обратно в лабораторию, в мою прежнюю комнату. Зачем? Почему не убили? Где Нейт? А потом я вспоминаю. Эмерсон? Киллиан? Нет, с трудом поднимаюсь на ноги, держась за стену и прикусив губу от боли, Плетусь к двери, намереваясь бить в нее кулаками и кричать до тех пор, пока кто-нибудь не придет и не... Что не? Не выпустит? Не пристрелит? Не объяснит, что происходит? Мне все равно. Добираюсь до двери, наваливаюсь на нее и едва не выпадаю в коридор, в последний момент хватаясь за косяк. Не заперто. Почему не заперто? Выглядываю в коридор. Пусто. Те же стены, те же лампы, те же двери. Я и правда вернулась. Что делать? Сидеть в комнате? Нет, не смогу. Стук сердца и тревога, наполняющие меня до предела, не способствуют спокойному сидению на месте. Иду по коридору и останавливаюсь у двери в комнату Дейзи. Тяну ее на себя, и она легко поддается. Заглядываю внутрь, поднимая раненую руку, игнорируя боли, от которой на глаза наворачиваются слезы, и хватаюсь за горло. Спазм сковал его и не дает нормально дышать. Я никогда не заходила внутрь, но тысячи раз заглядывала сюда из коридора. Ничего не изменилось. Кажется, что Дейзи сейчас выпорхнет из комнаты, и мы отправимся в душ, а потом в столовую. Набравшись смелости, шагаю внутрь. Про себя отмечаю, что почти безразлично смотрю на экран, который, словно насмехаясь надо мной, транслирует бескрайнее поле, так похожее на то, где не стало моей подруги. Сажусь на кровать и провожу рукой по подушке, не сдерживая слез, которые медленно капают на белые простыни. «Что я за чудовище!» Кого я превратилась? За считанные недели я изменилась до неузнаваемости. Я, та, которая не признавала никакого насилия, начала убивать направо и налево. Я убила свою подругу, того военного из АРО, сержанта Крейга, Уайта и Дага. И я сожалею только о смерти Дейзи. Она не заслуживала такого конца. Она была слишком молода. И только начинала жить, жить счастливо. Что же касается остальных, я убила их, но мне все равно. Они заслужили то, что получили. Вот только кто я такая, чтобы решать подобное? Чудовище. Самое настоящее. Килиан хотел, чтобы я думала о себе. Я думала, и это сделало меня убийцей монстром без жалости и сожалений. Замечаю на тумбочке единственную книгу. Дэнзи не очень любила читать. Из-под обложки торчит обтрепанный белый уголок. Тяну за него и вытаскиваю сложенный вдвое лист бумаги. Разворачиваю, пробегая глазами по строчкам. Ком в горле разрастается, и я вздыхаю, сложив лист обратно. Стихи. Джейден написал их когда им с Дейзи было лет по двенадцать. Помню, как разозлилась подруга, смяла и выкинула листок в мусорку в столовой. Но, тем не менее, он у нее. Беру с тумбочки книгу, собираюсь убрать стихи обратно. Чувствую, что залезла не в свое дело. Раскрываю обложку, из-под которой выпадает что-то маленькое, мягко опускаясь мне на колени. Убираю листок. Откладываю книгу и смотрю на предмет. Оригами. Небольшой цветок. Его тоже сделал Джейден, как и тысячи других ему подобных. Судя по всему, Дейзи кое-что сохранила. Знал ли об этом Джейден? Кладу книгу обратно на тумбочку, а цветок убираю в карман. Если когда-нибудь мне удастся встретиться с Джейденом, я отдам оригами парню чтобы у него была хоть какая-то память о Дейзи. — Мисс Роузвуд! — вздрагиваю и резко оборачиваюсь. Так меня называют нечасто. Иногда я забываю, что когда-то у меня была фамилия. Я же Лав, просто Лав. На пороге комнаты стоит полковник Донован. С опаской смотрю на мужчину, который с холодным сосредоточением смотрит на меня, заложив руки за спину. Его каштановые с легкой проседью волосы коротко подстрижены, подбородок гладко выбрен. Военный выглядит безупречно, как всегда. «Мисс Роузвуд», — повторяет он, — «что вы здесь делаете?» С трудом поднимаюсь на ноги и заставляю себя не отступать. Он и без того знает, что я боюсь. Незачем давать ему еще больше оснований так думать. «Почему я все еще жива?» Вместо ответа спрашиваю я. Полковник вопросительно поднимает брови, и я добавляю. Я сбежала, нарушила целый свод правил, за нами велась охота. Почему вы передумали меня убивать? У нас больше нет причин убивать вас, отвечает Донован. Наши ученые на пороге нового открытия. Но об этом позже. Сначала я хочу вам кое-что показать. Вы не против прогуляться? Недоверчиво смотрю на него. Этот человек убил сотни людей в муравейнике, взорвал его, а потом прострелил мне запястье, чтобы я не выстрелила в одного из его людей. А теперь разговаривает со мной, словно ничего этого не было, будто мы старые добрые друзья. «Где Нейт?» – спрашиваю я, не двигаясь с места. «Он жив?» «Полковник внимательно смотрит на меня». По его лицу невозможно прочесть, но мне кажется, он не особо доволен тем, что я задаю вопросы, а не бросаюсь выполнять его распоряжение. «Жив!» — подтверждает он, но не отвечает на первую часть вопроса. С облегчением выдыхаю и шагаю в сторону двери, то и дело морщись от боли. «У меня есть кое-что для вас!» — говорит военный и отходит в сторону, подкатывая ко входу инвалидное кресло чтобы вы не перетрудили ногу. Прогулка предстоит долгая. Вряд ли я могу отказаться. И если идти далеко, моя нога совсем разболится. Было бы глупо спорить с человеком, который является чуть ли не самым главным здесь. Сажусь в кресло, Донован становится позади и толкает его в ту сторону, куда мы бежали, когда совершили побег. Полковник молчит. И я тоже помалкиваю раздумывая, что же поменялось. Почему они передумали меня убивать? Скорее всего, это не несет в себе ничего хорошего, по крайней мере для меня. Я почти на сто процентов уверена, будут новые тесты и издевательства. Сворачиваем в один из коридоров, в конце которого расположился большой лифт со стальными дверями. Полковник останавливается возле него и подносит к сканеру руку с часами. После этого створки открываются, и мы заходим внутрь. Военный нажимает на самую нижнюю кнопку, на которой написано 7 с и лифт плавно трогается и ползет вниз. До этого момента я даже не подозревала, что уровень, на котором мы жили, не самый нижний. Обычно все тесты и эксперименты проводились выше. Что находится там, куда мы направляемся в данный момент? Не имею ни малейшего представления и, честно говоря, сомневаюсь, что хочу это знать. Лифт останавливается с легким толчком, створки разъезжаются, и полковник выкатывает кресло в короткий узкий коридор, стены, пол и потолок которого выкрашены в белый цвет. Коридор оканчивается широкими двойными дверями. Полковник снова подносит часы к сканеру, загорается зеленая лампочка, он толкает дверь и завозит меня внутрь. Огромное белое помещение с мебелью того же цвета, прикрученной к полу. Столы, стулья, диваны, шкафы с книгами – все закреплено. А еще люди, множество молодых мужчин и женщин в белой, такой же, как у меня, одежде. Они сидят и стоят, безучастно глядя прямо перед собой. Мне становится настолько жутко от одного вида этих странных людей, что я не сдерживаюсь и ежусь, крепче вцепляюсь подлокотники кресла и нарушаю тишину. Что с ними? К моему удивлению, полковник достаивает меня ответом. Эти люди под сильными седативными препаратами. Секунду молчит, а потом добавляет. Для их же блага. Оборачиваюсь и через плечо бросаю на него скептический взгляд. Слабо в это верится. — вормочу я. — Тем не менее, это так. Это самые буйные наши подопечные. Вы не присоединились к ним только по одной причине. В анкете доктора Смита вам дана характеристика покладистой девушки, не доставляющей проблем. Обманчиво мягким голосом говорит полковник, а потом добавляет вкратчиво. Яственно слышу угрозу в его голосе. — Если это окажется не так... Вы рискуете оказаться среди них. Поняла, выдыхаю я. Характеристика доктора Смита устарела. Я больше не та послушная девочка, которой была два месяца назад. Но Донову, но об этом знать не обязательно. Полковник толкает кресло к дальней стене, где я вижу большие смотровые окна, за которыми скрываются небольшие комнаты. Каждая из них... Есть по одному человеку в белом. Подходим к одному из окон. На узкой койке, скрестив ноги, сидит старик, который смотрит прямо перед собой. Вокруг него по комнате летают листы бумаги, книги, восковые карандаши и еще какая-то мелочевка. Удивленно моргаю, глядя на происходящее. Способность мистера Арборна – телекинез. — поясняет полковник, хотя я и без него поняла. — Кто он? — спрашиваю я, переводя взгляд на военного. — Не зря же он привел меня именно сюда. Значит, преследует какую-то цель. Донован поднимает руку и подзывает к нам мужчину в белом халате, которого я изначально даже не заметила. — Познакомьтесь, мисс Роузвуд, это доктор Крист. Именно он занялся вашим делом, когда доктора Смита не стало. Безразлично смотрю на врача. Если бы я узнала, что Смит умер, когда мы только сбежали, я бы страдала и винила себя в том, что мы бросили его и не помогли. Но сейчас мне почти все равно. Полковник продолжает. Именно доктор Крис обнаружил некоторое сходство в ваших с мистером Арборном геномах. Перевожу взгляд на старика. Что это значит? Он мне родственник? Кто он мне? Спрашиваю я, не в силах скрыть волнение из голоса. Никто, вступает в разговор второй мужчина. Между вами нет родственных связей. Схожесть вашего генома состоит в том, что способности у вас обоих долго не могли раскрыться. Застываю. Они знают, что моя способность проявилась. Но откуда? Скорее всего, взяли кровь, пока я была в отключке. Мистер Арборн, тем временем говорит полковник, едва ли не единственный носитель СКГ, который все 15 лет с момента обнаружения генов дает нам необходимый для тестов и исследований биоматериал. Биоматериал? Тупо переспрашиваю я, глядя на старика. Кровь и костный мозг поясняет доктор. Меня начинает тошнить, и я прижимаю ладонь к животу, чтобы хоть как-то успокоиться. «Сколько ему лет?» спрашиваю я. Мужчины хмуро переглядываются, а потом полковник отвечает. «Пятьдесят пять». «Потрясенно смотрю на старика за стеклом. На вид ему не меньше восьмидесяти. Со мной будет то же самое? У меня будет откачивать биоматериал до самой смерти?» — Дело в том, — продолжает полковник, не замечая моего состояния, — что ваш набор генов выглядит более перспективно, чем у мистера Арборна-старшего. Но, к счастью, мы нашли одного из его сыновей, которых искали все последние годы. — Сыновей? Произношу я не понимаю, к чему он вообще клонит. — Да, — с воодушевлением отвечает доктор Крис, — гены Арборна-младшего почти столь же сильны, как и ваши что дает нам большие надежды на положительный исход испытаний. В скором времени мы сможем открыть вакцину, которая защитит людей и сделает их неуязвимыми перед укусами психов. Устало потираю глаза. Вообще не понимаю, зачем они рассказывают все это мне. — К сожалению, у нас есть небольшая проблема, — сообщает Донован, — которую вы поможете нам решить. — Да? — недоверчиво спрашиваю я. Мистер Арборн-старший сообщил нам, что у его старшего сына точно была защитная способность. Гены гораздо сильнее, когда способность уже проявила себя. Но нам не удалось найти Арборна-среднего, только младшего, но его способность пока спит. Ее придется разбудить, с нескрываемым воодушевлением, говорит полковник. И вы поможете нам, не менее счастливым тоном сообщает доктор Крис. «И как же я это сделаю?» Не скрывая неприязни в голосе, интересуюсь я. «Вы послужите мотиватором», — говорит полковник. «Это как?» «Нейт Арборн был обнаружен вместе с вами, значит, вас что-то связывает. Если мы будем причинять вам вред, это послужит отличной мотивацией для пробуждения его дара. С махом руки полковник указывает на ближайший к нам стол. И расслеживаю взглядом в указанном направлении, замечая объект разговора. Нейт сидит в инвалидной коляске за столом, лицом к нам. Он смотрит прямо перед собой с невероятным безразличием на лице. И я понимаю, что его тоже накачали успокоительными. Вздыхаю с облегчением. Он жив. Полковник не соврал мне. Отворачиваюсь и смотрю на старика за стеклом. «Отец! Это отец Нейта и Килиана. Голова пухнет от мыслей. «У Нейта есть СКГ, но еще нет способности!» А потом до меня доходит. «Я была права. Меня будут пытать. Снова. Но на этот раз не ради моей способности».